Повести отразили по существу совершенно противоположные результаты развития человека, выражая современными понятиями духовность и бездуховность. Идеал художника выражен в Тарасе Бульбе в поезде, поэтизировавшей духовную нерасторжимость личности и народа, жаждущего национальной и социальной свободы. В 1842 году русский читатель знакомился с третьим томом собрания сочинений Гоголя, куда был включен цикл так называемых «петербургских повестей». Величие и поэтичность Пушкинского Петербурга превратились здесь в устрашающую нерасторжимость личности с миром вещей, внешнего порядка, искусственной, фальшивой системы поведения — Искренность, чувства вера в красоту человека, художника Пискарева, должны непременно стать источником его безумия и гибели. Отсутствие иллюзий, примитивные потребности, элементарная пошлость, мысли другого существа Пирогова способны удержать человека на поверхности жизни. Надо полностью потерять себя как личность. Выпоротый поручик Пирогов беззаботно танцует – чтобы сохраниться на Невском проспекте. Художник и поручик – выбор этих социальных типов не случайен для Гоголя. Художник – концентрация эмоций, рождающая индивидуальность. Поручик – олицетворенная власть чина, нивелирующая личность. Тема чина вообще главная в петербургских повестях. Чин, как некая самодавляющая ценность, как критерий справедливости и высшей нравственности, такова иллюзия маленького чиновника поприщена в записках сумасшедшего, освобождение от которой приводит героя к душевной катастрофе. Классический образец такой поэтики повесть Нос и как гениальное выражение творческой смелости Гоголя, и как ответ на вопрос, волнующий всех в течение двух последних столетий, где пролегает в искусстве границы художественной условности? Имеет ли право писатель? На столь необузданную фантазию, как в носе, вопрос кажется смешным. Повесть существует в активном читательском сознании и поныне. Это ли не ответ? Но где причина этого, в каком эстетическом законе? Разве подлинный реализм не в изображении жизни в формах самой жизни, Чернышевский, не во внешнем правдоподобии? Гоголь доказал не только. Он необычайно раздвинул границы условности, но и великолепно показал, что подобное расширение лишь в пределах познавательных задач искусства. Условность сама определена реальной жизнью и служит исключительно познанию последней. Жажда обновления русского театра заставила писателя в соответствии с его реалистической эстетикой призывать к воплощению в структуре драмы в отдельных ее элементах главной обобщающей функции искусства. В театральном разъезде после представления новой комедии Гоголь отмечал, комедия должна вязаться сама собой, всей своей массою, в один большой общий узел. Завязка должна обнимать все лица, не одно или два, коснуться того, что волнует более или менее всех действующих. Именно такова завязка ревизора. Причем вовлеченность в действие сразу многих лиц объединенных общностью реакции на известие о прибытии ревизора, воспроизводится с необычайным динамизмом. Только в XX веке исследователи и постановщики пьесы открыли великое новаторство Гоголя-драматурга. Немирович Данченко увидел его в самой завязке, которая составляет всего лишь одна фраза. Одна фраза в пьесе Да дана фабула, И дан главнейший ее импульс — страх. Но почему страх? Да потому что таков диктат художественной мысли Гоголя. В том же театральном разъезде он заявлял, что в современной драме действием движет не любовь, а денежный капитал и электричество чин. Последняя ведущая пружина человеческих поступков, мы это хорошо знаем после петербургских повестей,